принадлежали к неандертальскому типу. Ефименко, страницы 178-179 От культуры периода Среднего Палеолита мы теперь обращаемся к верхнему, известному в западной археологии как Ориньяк, Салютрейская культура от стоянки, открытые в пещере Ориньяк, Верхняя Гаронна, и пещере Солютре, Саон-Эт-Луар, обе во Франции. Поселения этой эпохи были, очевидно, более постоянными, нежели в предшествующий период. Жилища вырывались в земле, стены облицовывались бревнами или камнями, крыша, возможно, делалась из лазняка. В качестве инструментов и оружия характерны острые кремневые пластины на короткой рукоятке и копье с кремневым наконечником. Кремневый резец также был важным инструментом. Другие орудия и инструменты были изготовлены из костей и оленьих рогов. Рог иногда орнаментировался рисунками, фигурами оленей или иных животных. Статуэтки женщин делались из бивней мамонта. Как и в предшествующий период, охота была главным занятием человека. Среди стоянок каменного века в Западной Евразии, принадлежащих к верхнепалеолитическому слою ареньякского и салютрейского типов, здесь могут быть упомянуты пещера Сюрень в Крыму, Борщова, Гагарина и Костенки в бассейне Дона, Мезино в регионе Днепра. Палеолитические поселения Мальта в районе Иркутска в Сибири на реке Белое, притоке Ангары, обнаруживают схожую культуру. Мальта – одна из многих стоянок каменного века в Центральной Сибири, которые находятся в местах затопления после завершения строительства дамб электростанций на Ангаре в связи с электрификацией этого района. В конце этого периода климат сменился с мягкого на холодный. В течение следующего периода Мадленской культуры как растительность, так и животный мир должны были приспособиться к холодной волне. Это была эпоха оленей. Человеческие привычки, соответственно, претерпели глубокие изменения. Охота на оленей и рыболовство были главными источниками существования человека в это время. Обычным приспособлением для ловли рыбы были запруды и ручейки с каменным барьером в период нереста. Большая рыба среди устремлявшихся через запруду, вылавливалось гарпуном. В своих поисках дичи и рыбы люди тех времен, возможно, вели кочевизнь, следуя миграции оленей. Временное жилище использовалось в интервалах между миграциями. На зиму убежищем служили землянки, летом строились внешние укрытия, защищающие очаг от дождя, платформы С остатками очагов были обнаружены, например, на стоянках Кириллова и борщёва. На некоторых стоянках были раскопаны ямы с костями животных и различными отбросами, стоянки Карачарова и Костенки. Кремень в этот период использовался реже, чем раньше. Кость, рог оленя и бивень мамонта были теперь преобладающим материалом, из которого изготовлялась утварь. Копье с аккуратно заточенным костяным наконечником было стандартным инструментом для охоты. Существовало большее разнообразие в утваре и орнаментированных изделиях. Некоторые из предметов искусства явно обладали религиозным смыслом. Согласно типам найденных объектов, Следующие евразийские поселения Каменного могут быть классифицированы как принадлежащие к модленскому периоду. Костенки и Борщева в районе Дона, Карачарова на Оке, Кириллова в Киеве, Гонцы в Полтавской губернии, Новгород-Северск.